Когда судья вышел из бильярдной, солнечный свет был настолько яркий, что до слез слепил глаза, но головная боль уже не мучила судью Аркадио, и он направился прямо в суд. Его секретарь, неряшливый сухопарый старик, ощипывая курицу, бросил на него поверх оправы очков удивленный взгляд. «Явление Христа народу!» С этими анонимками нужно что-то делать. Шаркая домашними туфлями, секретарь вышел во двор и через изгородь передал наполовину ощипанную курицу поварихе из гостиницы. Минуло 11 месяцев с со дня назначения на должность судьи Аркадию, но только сегодня он впервые сел за свой служебный стол. Деревянная перегородка делила полуразвалившееся помещение на две части. В передней части под картиной, изображавшей правосудие, богиню с повязкой на глазах и весами в руке, стояла деревянная скамья. Во второй, внутренней части, друг против друга стояли пара старых письменных столов, этажерка с покрытыми пылью книгами и пишущая машинка. На стене прямо над судейским столом медное распятие. На противоположной стене литография в рамке, изображавшая лысого улыбчивого толстячка с президентской лентой через грудь, а под ним золотая надпись: Мир и справедливость. Литография эта была единственным новым предметом в конторе. Прикрыв лицо носовым платком, секретарь стал с щеточкой из перьев смахивать пыль с письменных столов. «Если вы не закроете нос, пыль вам не даст дышать», — заметил он судье. Но совет секретаря был оставлен без внимания. Судья откинулся назад во вращающемся кресле и, опробуя пружины, вытянул ноги. «Кресло не падает?» — спросил он. секретарь отрицательно покачал головой Когда убивали судью Вителлу, сказал он, пружины выскочили. Но сейчас кресло отремонтировали. И не снимая платка добавил, алькальт лично приказал его отремонтировать, когда сменилось правительство и повсюду стали появляться всякие особые осведомители. Алькальт хочет, чтобы наша контора работала, сказал судья.